Она он носит горстку крупы в бумажке. Я стою за воротами в темноте. Я прислушиваюсь, как уходит она забавку под горку, где надоедно торчит желтая днем невидная теперь Мазаровская дача. Там они погибают. Пятеро. Я припоминаю Адарюка. Стартного, красивого мужика, хорошо добывавшего в Севастополе на оборонной работе. Революция кончила все работы, сбила его с пути и пошел дарюк по легкой, казалось, ему дорожке. Он живо спустил хозяйскую мебель, кровать и посуду и умывальники пансиона, менял за горами на пшеницу, вино и сало. Выпили, съели дачу, А стулер никому не нужен. А ходить по садам за полуфунтом, ну, еще будет время. Можно доменивать, что осталось. Бродят и недорезанные коровы. И принялся одарюк за рамы, поснимал двери, содрал линолеум. Да еще сколько железа будет, какая крыша!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 Сколько было с ним связано? Покойный Василий Семенович в Париже его купил на бульваре итальян Заплатил триста франков. Тогда это была ужасная для нас сумма. Это сколько будет на наши деньги? Сто двадцать рублей на золото. Сколько же можно было тогда купить хлеба? Простого хлеба? Пудов... — Сто двадцать. — Как? Этого не может быть! — Черного хлеба можно было купить двести пудов. Больше? — Двести пудов. Значит, если нам по два пуда на месяц, значит, на двадцать лет? — На восемь лет поправляю я. — Боже мой! Здесь...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 Я слышу дробный хруст ножей, широких, смоченных, врезающихся в хлебы. Я вижу зубы, зубы, рты, жующие с довольным чмоканьем, напруженные глотки, вбирающие спазмами. Тогда рабочий человек имел рубль в день и больше,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 Как сон! Персики в корзинах, абрикосы, клубника, такая крупная, даже вот сейчас, как пахнет! Белые шляпы в золотистых кружевах и лентах, такая была мода! И цветы, цветы, целые воски в корзинах, в грудах, на руках, розы, сирени, лилии. Сладкие аромат их помню. Помню, странный старик ходил с тремя подсолнечниками на груди и приставал ко всем. «Вие, месье! Смотрите, месье!» Ему совали деньги и говорили «мерси, месье!» Скоро сорок лет, а я все помню мою весну. Ели мороженое из земляники, и Василий Семен чуранил в вазочку сигару.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 Волосы курчаются чуть с проседью, типа такого «бон-виван». Они какими-то сладкими духами душатся, эти «бон-виваны». Нежным апельсином пахнет. «Каву-леву, мадам! Что угодно, мадам!» Я говорила, как парижанка, и мы чудесно поболтали. Такая эспаньолка у него, а «Наполеон Третий», Или кто там еще забыла? Прикинул к шее, подкинул бархат. Дивно. Повел нас в комнату зеркальную, Пустил рожок, как миллионы бриллиантов, Очаровательно волшебный блеск. И все мне, о-ля-ля, мадам, И всегда деньги, как в банк положите. Представьте, это был шедевр. Последняя работа какого-то старого итальянца. Вот эти, как это называется? Да, грани, которые гранился фасет. Недавно умер. Такой работы уже не будет, мадам. Люди стали нетерпеливые, и не умеют ценить. Это был гран-артист. И мы купили. Потом смотрели гугеноты я проходила по фае, и все так на меня глядели, должно быть, принимали за богачку. С ним я не расставалась скоро сорок лет. И вот вчера грек предложил мне за него, ну, как вы думаете, сколько? Три. Три фунта хлеба. За человека мне дали бы и крошки. Вы взгляните, зажгите спичку. Спичку. Давно нет спичек. Я высекаю по кремешку на труд, Дымиться, но получить огонь мучения В нем восемьдесят семь камней, и в каждом больше сорока фасеток. Сколько граней. И вот три фунта. Чудачка.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 Ялта, солнечная морянка, из девкой пьяного палача, Красноармейск отныне. Загаженную казарму, портянку бродяжного солдата, Похабство одураченного раба, швырнули в белые лилии, Маснули чудесный лик. Красноармейск, злобой неутомимой.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 Потревожили в вечном сне. Рвете самую память Руси, Стираете имена лики, Самое имя взяли, Пустили по миру Безымянной, родства непомнящей. Эх, Россия, соблазнили тебя Какими чарами, Споили каким вином Народы гордые, попустите вы стереть отчизны вашей, крепись, старая Англия, и ты, роскошная Франция, в мече и шлеме крепким щитом прикройся».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 Сам ест желуди, горький миндаль, мелит на кофейные мелечки виноградные косточки, и печет из них какие-то пирожки, опыт над собой производит и пишет работу. Вы понимаете, он уже не в себе. Как же? Конечно, я отдам ожерелье. Пусть хоть три фунта.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 С лицами в тряпках, в саже. Поворачивать к стенке, грабить. Защитить некому. Могут прийти с минуту на минуту. Загремят в ворота и крикнут слово, Отпирающие все двери. Отворяй! С ордером из отдела! А соседи ткнутся головами в подушку.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 Видно на посветлевшем море, как суетятся на пристани темные пятнышки. Их ведут. Запоздали? Делают это обычно глухую ночью? Или хотят показать, как встает над родными горами солнце в последний раз? Я неотрывно смотрю. Падает огонь на вымпеле, начинает дымить труба. Почему петухов не слышно?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 По Крыму их было сотни, не захотевших неведомой им Европы. Ловят перепелов на дудочку, сели с ней на утиный кряк. Их поймали за манкой, объявили прощение. Они спустились с оружием своей честью, почерневшие и худые, с тревожно сверкающими глазами застигнутой горной птицы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 Вот он, не затеряется. Прицепилась к нему портянка. И насунутое горлышко бутылки посвистывает, гудит ветер. Это матросы из Севастополя стреляли здесь в цель, в бутылку. А вот знаменательный знак вопроса. Ветром загнула, выгнуло тонкую поросль граба. Недоуменный вопрос. О чем?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 Одуревшие от вина мутноглазые, скуластые толстошеи били о камни бутылки от портвейна, муската и аликанта, много стекла кругом. Жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками и выскоблив нутро камнем, как когда-то их предки.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 Гигантское обновление жизни, стихийные взрывы народных сил, величавое устремление осознавшего свою мощь гиганта-пролетариата. Кучу гремучих слов, проданных запятак беспардонно-беспутными строкописцами. Тоскующие по взлетам в рукоплещите и готовы послать привет.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 Увидите и самих дерзателей, развязно не забывающих, что императорские дворцы, Роллс-Ройсы и поезда, тонкие вина прошлого, покоющие кресла, поглощающие ковры, белье тончайшего полотна с несорванными коронами, посуда с гербами чужих столов, добытая дерзанием,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 Недавно шумела молодостью и силой. Помню благодатных коров, бурых и беломордых, Красулек, полик, томно щурившихся на солнце, С жующих, когда бойкие бабьи руки Позванивали, играючи по ведрам. Помню мудрую хлопотню, Сверкающие бедоны, громыхающие к закату